15. Мы стояли на усеянной солнечными бликами дорожке рядом с черной полицейской машиной Бет. Близился шестой час. «Может быть, выпьем коктейль?» — спросил я. «Ты сможешь найти дом Маргарет Уилли?» «Может быть. Она что, подает коктейли?» Узнаем. Ну, в машину. Я сел в машину, она включила зажигание, и мы отправились через насау пойнт к северу. Проехали дамбу и оказались в Норт-форке. Мы подъехали к приятному кирпичному коттеджу, на почтовом ящике которого было выведено краской Уилли. Бет остановила машину у края газона. Кажется, мы приехали по адресу. Возможно. Кстати, в телефонной книге полно людей с такой фамилией. Наверное, все они сторожилы. Мы вышли и поднялись к входной двери. Звонка не было, мы постучали. Никто не открывал. Под большим дубом рядом с домом стоял автомобиль. Мы обошли дом и оказались позади него. Худощавая женщина лет 70, одетая в летнее платье с цветочным узором, копалась в огороде. Я позвал: "Миссис Уилли". Она подняла голову и пошла нам навстречу. Мы встретились на клочке лужайки между домом и огородом. Я представился: "Детектив Джон Кори". Я вам вчера звонил. Это мой напарник, детектив Бет Пенроуз. Она уставилась на мои шорты, и я стала опасаться, не расстегнута ли ширинка или что еще. Бет показала миссис Уилли свой значок, и та прониклась уважением к ней, но я, пожалуй, не внушал ей доверия. Я улыбнулся, Маргарет Уилли, у нее были светло-серые глаза, седые волосы и привлекательное лицо с полупрозрачной кожей, и лицо напоминало мне старую картину, не картину конкретного художника, а просто старую картину. Она посмотрела на меня и сказала, «Вы звонили очень поздно». «Мне не спалось. Это двойное убийство не давало мне покоя миссис миссисуеви. Прошу прощения». «Не думаю, что нужно извиняться. Чем могу помочь?» «Понимаете, — начал я, — нас интересует земля, которую вы продали Гордонам». «Кажется, я рассказал вам все, что знаю». «Да, мадам, наверное, это так. Мы хотим задать всего несколько вопросов. Вы одна управляетесь со всем хозяйством?» «В основном, да. У меня есть сын и две дочери. Они обзавелись своими семьями и живут в этом районе. Четыре внука». Мой муж умер шесть лет назад. Бет выразила свое сочувствие. Когда со частью было покончено, Бет спросила, — Это ваши виноградники? — Часть этой земли моя. Я сдаю на сезон. Люди, выращивающие виноград, говорят, что им нужна аренда на двадцать лет. Я мало смыслю о виноградниках. Она взглянула на Бет. — Вас устраивает мой ответ? — Да, мадам. — Почему вы продали один акр гордонам? — Какое-то нет отношение к их убийству. — Это мы скажем, когда узнаем больше о сделке. — Это была обычная продажа земли. Я сказал, честно говоря, мадам, мне кажется странным, что гордоны потратили столько денег на землю, которую нельзя застраивать. «По-моему, я уже говорила вам, детектив, что им нужен был вид на залив». «Да, мадам, они не говорили о других причинах, по которым приобретают землю? Например, рыбная ловля, катание на катере, ночевки на открытом воздухе?» «Да, ночевки на открытом воздухе. Они говорили о палатке и о рыбной ловле». Ночью они хотели заниматься серфингом прямо у собственного берега. Они вроде говорили, что собираются купить телескоп. Оба собирались изучать астрономию, они побывали в институте Кастера. «Вы не ходи туда!» «Нет, мадам!» «Это малюсенькая обсерватория в Саутхолде. Гордоны заинтересовались астрономией». Для меня это оказалось новостью. Можно подумать, что люди, весь день под микроскопом, изучающие микробов, вряд ли захотят ночью смотреть через линзы. Никогда нельзя заранее знать. «А катание на катере?» — спросил я. «С этого места можно лишь спустить каноэ. Земля находится на высоком утёсе» и поднять туда ничего, кроме каноэ, не удастся. Но можно же вытащить катер на пляж? Наверное, можно во время прилива, однако на этой полосе берега много опасных скал. Приятли, вероятно, можно стать на якорь, затем вплавь или пешком отправиться к берегу. Они не говорили, что собираются заняться земледелием? «Нет, земля для этого непригодна. Разве я вам не говорила?» «Не помню». «Я помню, что говорила», — сказала она. «Растительность на утесе долго приспосабливалась к ветрам и соленой воде. Поближе к берегу можно попробовать выращивать овощи». «Конечно!» — я попытался придать разговору иное направление. «Какое у вас сложилось впечатление на гордонах?» Она взглянула на меня и задумалась. «Замечательная пара. Очень любезные люди. Они были счастливы?» «Похоже, что да. Они радовались своей покупке?» «Пожалуй». «Они сами обратились к вам по поводу продажи земли?» «Да. Сначала они наводили справки. Это стало известно прежде, чем они пришли ко мне». Когда они спросили меня о земле, я сказала, что не хочу продавать ее. Почему? Видите ли, я не люблю продавать землю. Почему? Землю нужно держать в собственных руках и передавать потомству. Я получила несколько участков земли в наследство по линии матери. Участок, который гордоны хотели приобрести, достался мне по линии отца. Муж взял с меня обещание не продавать землю. Он хотел, чтобы она досталась детям, но речь шла всего об одном акре. Вообще-то мне деньги были нужны, но Гордонам очень хотелось приобрести участок. Я спросила детей, и они ответили, что отец не стал бы возражать. Меня всегда удивляло, что вдовы и дети, безуспешно ломавшие голову над тем, какой подарок купить отцу к Рождеству, точно знали его желание после того, как он отошел в мир иной. Миссис Уилли продолжала. Гордоды понимали, что землю нельзя застраивать. «Вы это говорили?» — прервал я ее. «Вы не думаете, что именно по этой причине...» Двадцать пять тысяч долларов намного превышали ее рыночную цену. Она устроилась поудобнее в своем деревянном кресле и сказала: «Я также дала им право прохода через мою собственность. Посмотрим, по какой цене эта земля пойдет, когда агент выставит ее на продажу». Миссис Уилли, я не придираюсь к вам из-за того, что вы продали землю по хорошей цене. Я никак не пойму, почему гордонам она была так нужна. Я рассказывала вам то, что они мне говорили. Это все, что я знаю. От вида залив, наверное, захватывает дух, раз они отдали 25 тысяч долларов. Совершенно верно. Вы сказали, что сдаете в аренду обрабатываемую часть земли. «Да, мои дети детям любят возиться с землей или выращивать виноград для виноделов». «Гордонам это не пришло в голову? Я не веду то обстоятельство, что вы сдаете землю в аренду». «Думаю, пришло». «А они не поинтересовались, можно ли арендовать часть утеса?» «Нет», — ответила она, немного подумав.